Глава 24. Неделю спустя Джозефина стояла в золотой лунке и осматривала результаты своих трудов. Она навела порядок и высушила магазин с помощью промышленных вентиляторов. Но практически всю гипсокартонную стену нужно было менять, как и вздутый паркет. Вчера, как только на счет поступили деньги с турнира, она связалась с местным подрядчиком, чтобы тот мог начать делать замеры и заказывать новые окна. Спонсорские деньги от Under Armour должны были прийти в ближайшие дни, но Джозефина готова была в них поверить только когда увидит доллары на счету. Во время встречи подрядчик обрисовал план внутреннего двора перед магазином с небольшим полем для гольфа, крытой верандой и окнами, выходящими на фэрвей, где игроки могли бы купить товары, не заходя в магазин. Во Флориде таких еще не было. Оставалось только согласиться. Она бы снова потратилась в ноль. Вот только теперь деньги не улетали на ветер. Она не меняла шило на мыло. Ещё один успешный турнир с Уэлсом, и она снова сможет позволить себе страховку. Постепенно жизнь начинала клеиться. Но ей было так одиноко. Каждый раз стоило Джозефине моргнуть, перед глазами плясали дразнящие воспоминания об Уэлсе. Как он стоял у раздевалки и ждал её, хмурой, со скрещенными на груди руками как поворачивал кепку назад, когда нагибался, чтобы оценить угол удара, как проверял, есть ли сок у нее в холодильнике, вкус его губ, прикосновение щетины, одновременно шершавой, но приятной на ее нежной коже, как они сидели бок о бок в бассейне отеля и болтали ногами в воде, как он произносил ее прозвище «Бэль». С Уэлсом она чувствовала себя нужной, ценной, важной, даже когда они ссорились. И теперь она очень, очень скучала. Сегодня было воскресенье. До встречи с Уэлсом в Калифорнии оставалось три дня. Последнюю неделю она отвлекала себя уборкой и подготовкой к ремонту, но даже не представляла, как выдержат еще три бесконечных дня. Утром она чуть не уехала в Майами, чтобы с ним увидеться, но вовремя вспомнила, что это противоречит решению, которое она приняла в последний их вечер в Техасе. Нужно было держать дистанцию. От этого зависела ее репутация ее имидж. Впрочем, сейчас все это казалось неважным, ведь сердце ныло от желания снова услышать его угрюмое ворчание. Она бы все отдала, чтобы поговорить с Талулой, хоть пять минуточек поболтать с лучшей подругой, выложить перед ней все. Талула бы поддержала ее, ну или как минимум поахала бы над пикантными подробностями. Что это за жизнь такая, если некому рассказать о перепихончике в раздевалке? О таком нужно говорить шепотом, краснее после трех бокалов вина. С другой стороны, она не могла назвать перепихоном то, что между ними случилось. Прошла неделя, а она до сих пор помнила, каково было ощущать его внутри. Джозефина тяжело откинулась на поврежденную стену. Интересно, как Уэллс провел последние семь дней? Он написал всего раз. Скинул информацию о рейсе. Только основные детали. Ничего больше. «Ты сама об этом просила». Получила то, что хотела. От закравшегося сожаления Джозефину спасли шаги, послышавшиеся снаружи. Разумеется, она тут же представила, что пришел Уэллс, и сердце бешено заколотилось. Очередное доказательство, как сильно она по нему скучала. Будто прошлой недели ей было недостаточно. Но вместо него в дверях появились Джим и Эвелин. Усилием воли Джозефина подавила разочарование, которое лишь усилило чувство вины. Мама, папа, Она отложила упаковку чистящих салфеток, которую держала в руках, и подошла к ним. Родители тут же утянули ее в объятия. «Простите, что не заехала. Хотела привести магазин в порядок, чтобы вам не пришлось смотреть на кавардак». Эвелин погладила ее по спине, крепко прижимая к себе. «Никто не заставляет тебя ограждать нас от неприятностей, Джоуи». «Ой-ой». это тон она знала. Ласковый, но с заметной обидой. Выдохнув, Джозефина отступила и взглянула на родителей. Как и всегда, они не пытались открыто ее пристыдить, но смотрели с досадой и огорчением. Честно сказать, она заслужила такой реакции. Сама неделю отсиживалась в Палм-Бич, лишь бы не нарваться на разговор с большой буквы. И за все остальное тоже простите. Не только за то, что не приехала сразу. Хотелось потереть шею, но у нее были грязные руки. Не знаю, что конкретно вы слышали, потому что я так новости не посмотрела, но... «Вы, наверное, и так уже поняли, что я пошла к Уэлсу, чтобы... чтобы мы могли восстановить магазин». «Лучше бы ты сразу», — сказала Джоуи, — тихо заметил Джим. «У нас есть сбережения. Не обязательно было взваливать на себя такую ответственность. Но я же по собственной воле», — поспешно заверила Джозефина. «Мне нравится ответственность. Знаю, вам теперь сложно мне доверять, но я обязательно отстроюсь. Даже лучше, чем было, правда?» «Я не повторю своих ошибок». Эвелин вздохнула. «Ты же понимаешь, что мы не из-за магазина волнуемся». Она запрокинула голову к потолку, часто моргая, будто сдерживая слезы. «А из-за тебя? Ты диабетик. Тебе нужна медстраховка. Это ведь не какая-то блажь. Знаю, мам, пожалуйста, можешь мне просто поверить?» Джозефина решила, что лучше успокоиться, чем остаться чистой, и все же потерла шею. «Я справлюсь. И со страховкой, и с магазином. Постепенно». «Как мне тебе верить, если ты нас обманула?» «Ну, не совсем обманула». Вмешался Джим, просто не рассказала все до конца. Джозефина выдохнула. «Спасибо, пап». Тот, буркнув, что-то прошелся по магазину. «У тебя все есть? Датчики для монитора глюкозы, инсулин?» «Да, сейчас мне всего хватает, а потом я уже оплачу страховку. Я не...» «Не экономишь?» — выплюнула мама. «И не надо, мы лучше дом продадим. Я знаю, знаю!» поэтому я вам ничего и не рассказываю», — выпалила она и тут же пожалела об этом. Но родители уже уставились на нее изумленные, и слова повисли в воздухе. Выбора не оставалось. Нужно было все им объяснить. Вздохнув, Джозефина перевернула ящик, в котором таскала чистящие средства, и тяжело села. «Проблема с магазином — это одно, а диабет — совсем другое. Я уже взрослая, я могу сама разобраться». Это мне приходится жить с болезнью. Она моя. Мне не нужны сиделки, потому что так мне сразу начинает казаться, будто я... будто я без них не справлюсь. Будто я какая-то немощная. А это не так. Я сильная. Джозефина вдруг поняла, что годами избегала этого разговора. Улыбалась и кивала, выслушивая непрошенные советы. Соглашалась с ними. Они ведь хотели как лучше. Один турнир с Уэлсом, и она больше не избегала неудобных тем. Неужели это он так на нее повлиял? Или она сама привыкла встречать проблемы лицом к лицу, прямо и без стеснения? Как бы то ни было, несколько дней с Уэлсом изменили ее, напомнили, на что она способна. И из-за этого она скучала по нему еще больше. Да, романтически. Что уж спорить, ее тянуло к этому здоровенному придурку душой и телом. Но не только. Она скучала по другу и боевому товарищу. «Конечно, сильная, Джоуи», — с дрожью в голосе ответила Эвелин. «Я же не спорю. Просто иногда слишком тревожусь. Знаю, прости, что тебе приходится с этим жить, мам. Ты этого не заслужила». Папа положил руку ей на плечо. «Ты того стоишь». «Спасибо». Джозефина слабо рассмеялась. Какой-то разговор получился слишком серьезный. Она вытерла слезы по футболки. «Давайте-ка лучше о веселом. «И правда», — поспешно согласился Джим. Родители уставились друг на друга, подыскивая слова. И вдруг Эвелин щелкнула пальцами. «Кстати, дорогой, что тебе утром сказал Уэллс, что ты так хохотал?» «Уэллс? Утром?» У Джозефины упала челюсть. Джим хлопнул себя по колену. Сказал, на девятой лунке в Тори Пайнс есть дерево, к которому ходят отливать все гольфисты. Традиция у них такая. Называют его «писающее дерево». Он клялся и божился, что это самое роскошное дерево на всем поле. Его слова не укладывались в голове. Но именно в Тори Пайнс им предстояло играть на следующей неделе, так что она отложила ценную информацию на будущее. «Чего это тебе звонил, Уэллс? Так они с твоим папой каждый день болтают солнце». «Чего-чего?» — Джим скрестил пальцы. «Он пытается достать мне билет на мастерс». «О чем вы разговариваете?» «О гольфе, о чем же еще? Хотя...» — протянул Джим. «Ну?» — надавила Джозефина. «Но он частенько спрашивает о тебе, крошка Ру. Он неловко замялся. Если так подумать, наверное, поэтому и звонит». «Ну что ты, дорогой, он тебя обожает», — заверила Эвелин. «Джим воспрянул духом». «Тоже так думаешь?» «О, да». Джозефина уставилась на родителей с раскрытым ртом. «И о чем он спрашивает?» «Ну...» Отец почесал макушку. «Он хитро делает. Вот разговариваем мы о клюшках для гольфа». И он такой. «А Джозефина какими клюшками пользуется?» «Как будто к слову пришлось. И так всегда». Он явно интересовался не просто так. Еще о дни дне рождения спрашивал», — добавила Эвелин. «Помнишь?» «Точно. Хотел узнать, когда он». «Зачем?» «Откуда ж мне знать, Джозефина?» «Спросил бы». Уэллс не любит лишних вопросов. «Ох, да ваш уж!» Джозефина поднялась на ноги. «Если ему так интересно, может, и у меня спросить». Джим решительно кивнул. «В следующий раз так ему и скажу». «И правильно». «Что между вами такое, крошка Ру?» Спросила мама, пошевелив бровями. «Я вчера в супермаркете видела Сью Браун, так она думает, что вы вместе». Якобы комментаторы в Сан-Антонио на это намекали. И продавщица из Цветочного об этом спрашивала. «А, значит, ждать новых растений?» Джозефина вздохнула. «А о гольфе они не спрашивали? О работе Кэдди? Только о том, что мы с Уэлсом... Знаешь, я вдруг решил, что тоже не люблю лишних вопросов. выпалил Джим. Лучше молчи. Встречаемся. Что мы с Уэлсом встречаемся?» «А...» Джим кашлянул в кулак. Да, народ в основном интересует, не встречается ли наша дочь с Уэлсом Уитакером. Ну и говорят, что он молодец, помог тебе встать на ноги. Джозефина отрывисто кивнула. Этого-то она и боялась. Никого не интересовали ее способности. Только то, что она бедная, несчастная девушка Уэлса. Правильно она поступила, что дала шумихе утихнуть. Один вопрос. Не поднимется ли она после Калифорнии снова? Что ж, время покажет. Впереди ее ждало еще много сложных решений. Как долго она будет работать на Уэлса, например? И, что самое важное, хватит ли этого времени, чтобы люди признали ее в качестве профессионала своего дела, а не девушки с кучей проблем? Поможет ли этот талант вновь открывшейся золотой лунке? Принесет ли ее семейному магазину популярность, на которую она так рассчитывала? Или она попросту выдавала желаемое за действительное? Час спустя, вернувшись домой, Джозефина все еще размышляла над этим. Не успела дверь закрыться, как телефон запищал. «Истекает срок действия датчика», — гласило оповещение на экране. Пришла пора сменить местоположение монитора глюкозы, с одной руки на другую. Зевнув, Джозефина пошла в душ и привычными движениями сняла старый глюкометр, отсоединив передатчик, который передавал в приложение данные о сахаре, и слегка поморщившись, прикрепила новый. Сколько бы раз она ни проделывала это, привыкнуть к входящей в кожу игле не получалось. Выдохнув, Джозефина вставила датчик и нажала на кнопку в приложении, чтобы запустить новое устройство, которое обычно начинало действовать в течение часа. А потом, закинув в рот пару таблеток глюкозы, чтобы за это время точно не упал сахар, она рухнула на диван и крепко уснула.